Энергия, подъём и управление. Хочу предложить вам ещё одно упражнение, чтобы подготовиться к основным практикам, к которым мы перейдём в третьей части. Это вариант одного из самых распространённых упражнений, которому обучают в магических традициях, так как оно помогает начинающим впервые почувствовать тонкую энергию, и очень часто это получается с первой же попытки. Первое знакомство с энергией очень важно. Чем лучше вы понимаете, как ощущается энергия, тем легче вам будет с ней работать. Это упражнение поможет убедиться в том, что работать с энергией просто, потому что она на самом деле осязаема. Это смогут почувствовать и те, кто настроен скептически или считает такие занятия странными, и те, кто лишь надеется на то, что магия действительно работает. В действительности в ней не больше странного, чем во всех других делах, которыми вы занимаетесь в течение дня, особенно если помнить, что все мы постоянно практикуем магию, хотим того или нет. Как только вы прочувствуете это на собственном опыте, если ещё не успели, в психике произойдёт решающая перемена, и вам перестанет мешать неверие. По мере того, как будет расти ваша уверенность в работе с энергией, будет улучшаться и эффективность ваших действий. а это значит, что работа с магией выйдет на новый уровень. Следующее упражнение по подъему энергии состоит из двух частей. Практикуйте первую часть около недели, а затем переходите ко второй. Практика подъем энергии. Часть первая. Первое. Потрите ладони друг от друга. Трите интенсивно, так, как делают люди, когда на улице холодно. Второе. Потрите, Вскоре после этого, примерно секунд через 20, вы почувствуете, как руки начнут согреваться. Это тепло, конечно же, вызвано трением. Каждый, кто учился в начальной школе, знает: тепло это энергия. На самом деле, всё в материальном мире содержит тепловую энергию. Третье. Разведите руки на расстояние примерно 15 см. Ладони должны быть развёрнуты друг к другу. Закройте глаза. И почувствуйте тепло, которое ощущается в пространстве между вашими ладонями. Отмечайте любые изменения в температуре или движениях. Четвёртое. Если в какой-то момент вам захочется создать больше тепла в ладонях, остановитесь и вернитесь к первому пункту, а затем продолжайте с того места, где остановились. Пятое. Экспериментируйте с ощущениями. Слегка приближайте и отдаляйте ладони друг от друга. Как это ощущается? Попробуйте слепить из энергии различные фигуры. Держите их в руках, как будто нежно сжимаете водяной шар, изо всех сил стараясь, чтобы он не лопнул. Что происходит, когда вы добавляете к упражнению визуализацию? Выполните практику Подъем энергии, часть 1, несколько раз в день примерно по 5 минут. Вам нужно лишь найти немного времени в течение дня, чтобы замедлиться и выполнить это подготовительное упражнение. Если хотите, можете тренироваться дольше недели, прежде чем перейти ко второй части, но я настоятельно рекомендую выделить для практики минимум 7-8 дней. Это позволит вам познакомиться с основами энергетического потока. Практика подъём энергии, часть вторая. Если вы уделили достаточно времени первой части упражнения, то уже набрались достаточного опыта, чтобы поднимать энергию и придавать ей форму, удерживая в ладонях. Теперь мы будем учиться основам, как направлять энергию и применять её для разных магических целей, от зарядки предметов до направления целительной энергии другим людям. В данном случае вам нужно будет наполнить энергией определённый предмет и задавать намерения. Я буду много рассказывать о талисманах, предметах, заряженных магической энергией, в четвёртой части книги. Если хотите, можете перемотать вперёд и послушать подробнее о них прямо сейчас. Но для выполнения данного упражнения этого не требуется. Сейчас вы просто набиваете руку, изучаете основы и понимаете, как заряжать предмет энергией. Первое. Возьмите предмет, который можно использовать в качестве талисмана или амулета. Он не обязательно должен быть особенным или иметь магический вид. Это может быть самая обычная ручка, фотография, ключи от вашей машины. Вам предстоит зарядить его положительной энергией, так что выберите предмет, который сможете носить с собой, занимаясь повседневными делами. Второе. Положите предмет перед собой на стол или другую поверхность. Начните тереть ладони друг о друга. Третье. Накройте предмет ладонями Сосредоточьтесь на ощущении энергии, которую излучают ваши ладони. Четвёртое. Теперь вам предстоит зарядить предмет словом, фразой или образом. Просто выберите то, что легко приходит на ум. Например, предмет можно зарядить словом "защита" или фразой "защити меня". Допустим, вы выбрали ключи. Достаточно представить, что вы безопасно и радостно водите машину. Все эти способы одинаково эффективны, поэтому всё зависит только от ваших предпочтений. Пятое. Проговорите или представьте то, что нужно, ощущая, как тепло проникает внутрь объекта и полностью наполняет его. Продолжайте до тех пор, пока не почувствуете, что достаточно. Не могу вам сказать, как именно это ощущается, доверьтесь интуиции и завершите процесс, когда почувствуете, что пора это сделать. Шестое. Уберите предмет в карман, кошелёк, футляр для перчаток и тому подобное и забудьте. Вам не нужно о нём думать. В этом случае эффект будет противоположным. Почему? Подробнее расскажу позже. Просто знайте, что предмет работает согласно вашему намерению, и занимайтесь своими делами. Конечно, заряжать предметы можно не только с целью защиты. На самом деле это может быть что угодно: исцеление, удача, сострадание, решать вам. Я миллион раз использовал эту практику для небольших магических задач. Однажды я приехал в Лас-Вегас и применил её, чтобы зарядить кольцо. Я сидел в номере отеля и заряжал его мыслью: "Мне везёт в игре". Надел кольцо и забыл о нём. Просто спустился в казино с друзьями, довольный собой и немного поиграл. В те выходные я не всегда выигрывал. Один автомат, оформленный в виде хоббита, как ни в чём не бывало, сожрал у меня 80 долларов. Но в итоге я выиграл намного больше, чем вы можете представить. Мне нравится рулетка, и я играл каждое утро, что был в Лас-Вегасе, выигрывая достаточно, чтобы оплачивать себе шикарный завтрак. Довольно интересно, что я не относил рулетку к азартным играм. Когда я садился за стол, то просто знал, что собираюсь выиграть. Это как остановиться у банкомата, чтобы снять деньги по дороге на ужин. Когда мы используем магию, чтобы изменить явление на материальном плане, Первыми меняются те аспекты реальности, что наиболее податливы. Часто это наша собственная психика, сознание. Это чистая энергия, поэтому мы можем и легко придавать ей форму, которая отразится изменениями в физическом мире. Мой успех в рулетке не имеет ничего общего с широко известной эйфорией игрока, когда люди становятся жертвами азарта и не умеют вовремя остановиться. Благодаря магии я научился воспринимать такие вещи, как игра в рулетку, простыми, обыкновенными, в чём-то интересными, но не вызывающими вспышек возбуждения или приступов страха. Это лишь способ существовать в мире, добившись чуть больше успеха, чем тот, что считается нормальным.